Кое-что еще. Когда при мне утверждают, что человек тем счастливее, чем меньше способен чувствовать, я вспоминаю индийскую поговорку. «Лучше сидеть, чем стоять. Лучше лежать, чем сидеть. А еще лучше быть мертвым». Шамфор. Есть вещи, понять которые можно, только если они происходят с нами. Нет никакого другого способа что-либо о них разузнать. Понимание того, что произошло на самом деле, придет только вместе с самим событием. Такие вещи можно вообразить, если у фантазии хватит на это смелости и неукротимости, но понять их получится только, когда это действительно случится. Если мы не можем или не хотим давать себе в случившемся отчета, это все равно так, так это, и когда отчет дать невозможно, потому что никакой отчет и близко не подберется к добытому знанию, а скорее умертвит, уничтожит его. Одно из таких событий — смерть матери. Смерть матери — событие космическое. «Оборвалось последнее звено цепи», — телеграфировал большой венгерский писатель, знаменитой актрисе. Что же это за последнее звено, о котором говорил писатель? То, что соединяло его с человечеством? То, что наделяло смыслом его жизнь? Другая такая вещь, когда врач сообщает, что у тебя рак, или ты узнаешь, что рак у кого-то, кого ты очень любишь у твоего друга, у возлюбленного. Врач сказал, что в действительности же это означает вот что. И ты просто сидишь и смотришь перед собой. Или падает самолет, на котором ты летишь. Тогда ты наверняка понимаешь, хоть уже и не сможешь никому рассказать. Вариант более благополучный. Ты сидишь в машине, которая в предрассветный час слетает с шоссе и трижды кувыркается на заснеженном поле. Тишина, ни шороха, мертвое молчание. Но вот кто-то зашевелился, истеричный смех, ни у кого не царапины. С этого момента все, кто был в этой машине, видят мир иначе. Не обязательно об этом говорить, но теперь вы все знаете что-то, чего до сих пор не знали. Или есть милые, Умное, удивительное существо, твоя тетушка, которой ты не раз обращался за советом, в один прекрасный день просыпается и не знает, кто она такая. Тогда ты понимаешь, что такое Альцгеймер. В ее улыбке запечатлено знание всей жизни. Ее тело все еще помнит ее такой, какой она была. Химические процессы продолжаются, Внешняя оболочка цела, вот только она не знает, кто она такая. Хотя весь ее мир находится от нее на расстоянии вытянутой руки, он таится в каждом ее движении, он химически въелся в ее тело, он пульсирует там, в каждом ее жесте и каждой фразе. На поверхности не видно, что ее нет. Она все так же держит в руках книгу, и целый день... Месяцами читает. Всю ту же, одну единственную страницу. Читает все так же красиво, в свете лампы. Изумительный профиль. Смеется она громко, но собственного имени не знает. Это она. И все-таки не она. Если ты знал и любил ее, ты внезапно все понимаешь. Это знание погружает тебя в немоту. А если не знал и не любил, то это просто печальный случай, новость в газете, любопытный факт. Или если в один прекрасный день, хорошо, не такой уж это был прекрасный день, выясняется, что у тебя завербовали мать. Звонит приятель, который случайно наткнулся на эти данные. К нему в руки попала папка. Типичное начало. звонит телефон Известие пронзает болью. И здесь то мелкое, привходящее обстоятельство, что 3 дробь 1, не совсем то же самое, что 3 дробь 3. Речь идет о различии между негласными сотрудниками управления 3 дробь 3 венгерской политической полиции, которая занималась внутренней контрразведкой, то есть в первую очередь следила за соотечественниками и управление 3.1, которое занималось внешней разведкой. После 1990 года выражение 3.3 стало в Венгрии синонимом слова «стукач». погоды не делает, потому что никого особо не заинтересует». То есть как это? Не то, что то же самое. Да оно еще то же самое. Мама была агентом, доносчицей. Не была. Была. Нет. Да. Ну хорошо, не донощицей, шпионкой. Не настоящей шпионкой, а кем-то вроде того. Не тем ни другим, а секретным сотрудником с аксотом, мелким винтиком в аппарате подавления, его последней шестеренкой. Но разве такие детали могут быть мелкими? Разве могут быть незначительными? И вот это Одно единственное мгновение меняет все те мгновения, которые ты провел с этим малюсеньким винтиком и деталью. Все те мгновения, что ты прожил с этим сексотом под кодовым именем. Как будто законы перспективы и притяжения могут измениться в одну минуту. А вот гляди-ка, могут. Но от этого меняются не только проведенные вместе мгновения становятся уязвимыми, обнажаются и все прочие мгновения, уничтожаются до и после, ликвидируются сокровенные минуты семейной жизни, первые вопросы, первые шаги, первые слова, съеденная вместе еда, проведенные вместе праздники, Рождество, духи, которыми обрызгивали женщин на Пасху, первый школьный день, Выдача табелей, шалости, сказки, детские враки, мелкие чудеса, раскрывающиеся в горячей воде китайские пагоды и драконы, веселье, грусть, карточные игры, влюбленности, чай с молоком, который со свистом прихлебывали вместе из чашек, тунец со сметаной, лепешки-лангаши на берегу балатона кубики марципана на лезвие ножа, киллэдж-криспи-конфлекс. Щелкунчик, лебединое озеро, Жаркие ссоры, долгие слезы, Сенная лихорадка, Томас Ман, Громогласные утверждения истины, Шумные застолья, посапывание Зубная боль, вылазки на природу, То, что ночью она капала тебе в ухо Разогретое масло, что массировала тебе Виски, пела колыбельные на иврите И по-венгерски «Открытие мира», Семейные альбомы, Горные вершины спят во тьме ночной, Шуберт, Тосканини, Все до единого звуки всей прослушанной музыки, Все мельчайшие интервалы и паузы тоже. Все будет теперь подозрительным, Особенно красота. Все будет заурядным, Широта натуры, великодушие, жертвенность. Все будет отсчитываться от другой точки, и об этом невозможно говорить. Но не говорить об этом тоже невозможно. В гостиной собиралось самое разнообразное общество. Там бывали все, от кино и театральных режиссеров и актеров до чернорабочих. Гости представляли собой срез тогдашнего общества, и все это свидетельствовало о значительной этнической и культурной терпимости. Но Афон, для созданной детьми атмосферы, которую с некоторым преувеличением можно было определить как «дух свободного университета», обеспечивала мама, которая время от времени привносила порядок в мир пополнения съестных припасов, посуды и ковров. В остальном же ходу вещей не препятствовала. Она была женщина чрезвычайно энергичная, но не авторитарная. В ее личности гармонично сочетались аристократизм и трудолюбие. До сих пор не знаю, как у нее хватало времени на всех и вся. Однажды она и для меня вышила чудо-величиной зажигалку. Должно быть, она работала над ним несколько месяцев. Там были золотой, серебряный, голубой, зеленый, красный цвета. изображала оно райскую птицу — которая, по легенде, всю свою жизнь проводит в полете и спускается на землю только в момент смерти. Это я и таким казался? Или это она так увековечила саму себя? Эти вопросы навсегда останутся без ответа, поскольку во всем, что касалось чувств, она была скупа на слова. И хотя и соображений тактичности я предпочитаю не называть здесь фамилий, или вообще обхожусь без имен не могу устоять перед соблазном и не привести здесь ее дышащего ветхозаветной музыкой имени руюри авишау быть может именно благодаря ей аристократизм и хорошие манеры впервые обрели для меня человеческий масштаб стали чем то достижимым и далеким от всяких протоколов у нее были своеобразные И в то же время характерные пристрастия левого толка, хотя о своих политических взглядах, она говорила лишь изредка. По большей части она черпала свой словарный запас из повседневности и поэзии. Так писал о ней мой давно покойный друг Денцы, человек не от мира сего, который впоследствии стал соло-гитаристом группы Европа Кеадо. Брурии много восхищаются. Для многих это станет жесточайшей пощечиной, разочарованием, непомерным горем. Выходит, наша мать была этим самым секретным сотрудником и сетевым агентом. Найдутся, конечно, и такие, кому это будет только на руку. А я с самого начала говорил, но я-то в этом не сомневался, скажут они. «Так взвоем же!» Выплачим все это. Сядем все вместе и обсудим. Обсудим еще раз. Обсудим десять, сто, тысячу раз. Прочитаем все досье от корки до корки. Зачем мне читать эти досье? Одно вербовочное, другое рабочее. Освоим новый язык, новый словарь, познакомимся поближе с миром, который вызывает у нас стихийное отторжение, от которого волосы встают дыбом и кровь стынет в жилах, от которого мы просыпаемся в поту посреди ночи и в котором нам так неуютно. С миром, за которым мы с таким комфортом до сих пор наблюдали издалека. Это всегда были другие. Другие люди, которых так легко было судить. Рак всегда находят у других. В автокатастрофах всегда погибают другие и вот теперь это у нас под кожей хуже татуировки татуировку хоть видно и вот что еще плохо начинаешь думать страдание тому причиной боль или стыд ведь еще и сейчас когда я пишу это меня часто в самые неожиданные моменты прихватывает и я краснею от стыда который нужно чем то загладить что все таки несмотря ни на что Это нечто из ряда вон выходящее. Но трагедия еще и в том, что это не так. Расстраивает, насколько отдельные случаи похожи друг на друга. И все сплошь банальные. Почти все они начинаются и заканчиваются одинаково. Каждая история пропитана, как скипидаром, монотонностью делопроизводства, бестолковым языком спецслужб, и государства. Все это похоже на какого-то заспиртованного уродца, на рыбий жир, большую ложку которого она давала каждый вечер и обязательно нужно было проглотить. Я чувствую сейчас, что в моей комнате стоит затхлый дух. Только что зашел туда и чуть не задохнулся. Мне нужно достать все письма, конверты, папки, Фотоальбомы, сумки, воспоминания. Все до единого. И к каждому присмотреться. И вот я сижу в этом затхлом облаке, точно таком же, какое окутывало наши старые гардеробы. Запах детства. Узнаю его. Старые бумаги. Письма в конвертах с пометкой «Авиа». Коричневые от времени газеты. Газетные вырезки. Брошюры. Открытки, фотографии, удостоверения и какие-то справки. До этого они были рассеяны по всему дому в прелестном беспорядке. Хожу по квартире, собираю и отношу их к себе в комнату. Второй раз пытаюсь понять, что произошло. Первая попытка была через 10 лет после маминой смерти. Из этого получилась книга «Зехузе». «Зехузе» книга Андраша Фаргача, опубликованная в 2007 году. В ее основу легли письма, которые на протяжении всей жизни писала его матери, живущая в Израиле бабушка Фаргача, мать Брурии. Название переводится с иврита как «вот так вот», «любимая бабушкина выражение», «нечто вроде Ванегутовского «соэйт «So гоэс», «такие дела». Тогда я начал наводить порядок в чудовищном хаосе, но порядка из него все-таки не вышло. В то же время, в каком-то извращенном смысле польза от такого поворота событий тоже есть. Он бросает резкий свет на твою собственную историю. Все переоценивается, должно быть переоценено, и это заставляет тебя заново все взвесить, заставляет присмотреться, отступив на три шага назад к собственной жизни, прожитой в едва ли неполной с ней слитности и потому без особой восприимчивости к более широким связям. Можно даже сказать, что это шанс. Все равно, последний или первый. Во время разговора в кафе, когда должно было выясниться, кто же тот имярек тот член семьи, о котором без упоминания имени уже шла речь по телефону, я был заранее, еще до того, как услышал ее имя, уверен, хоть это и было абсолютно решительно невозможно, и если что-то и могло быть исключено, то именно это, как раз потому, что это совершенно исключено, что это наверняка моя мать. Но откуда была во мне эта уверенность? Может, из-за ее приоткрывшихся губ, когда я чувствовал, что она хочет что-то сказать, что-то вертится у нее на языке, но в итоге так ничего и не говорит. Мать не плачет, дитя не разумеет. Но раз уж пришла беда, отворяй ворота. Я ведь, кстати, слышал раньше, что что-то такое поговаривают о моем отце, но отметал все, как крошки хлеба или сигарный пепел. Я высмеивал этих людей, с чего бы им вербовать слеповерящего, убежденного коммуниста, ярого приверженца режима, во всеуслышание заявляющего о своих взглядах, которые и его коллеги отстаивали только из приспособленчества, втайне думая совсем по-другому, да еще и считали себя героями просто потому, что осмеливаются думать иначе, думать не то, что говорят. Еще и поэтому папа слыл среди них парией. Еще и поэтому я мог ценить своего отца. По крайней мере, пишет, что думает. Пусть я и не в восторге от его дум. Проблема была даже не столько в качестве самих этих мыслей, сколько в том, до какой степени пострадал его некогда остроумный стиль. Насколько простоватым он стал под воздействием его дубового догматизма. Он был не первым умным человеком, который превратился в глупца под воздействием собственных верований. Что скрывается за новостями? Так называлась его рубрика «В мадьяр немзит». В детстве мне очень нравился логотип в виде телефона в шапке этих статей. Теперь, если они мне попадаются, я даже абзаца не могу прочитать. Такой пустотой отдает каждое слово, каждая фраза. На что он им такой был нужен? Но как же я заблуждался. В 1960 году моего отца в награду за то, что после 1956 года он сыграл довольно-таки позорную роль, назначили лондонским корреспондентом ВТА. Ненадолго. За два года упорной подрывной работы которую вели против засланного парашютиста основные силы ВТА, карьеру ему сломали. А при его назначении большой вес могло иметь то, что он согласился на сотрудничество и подписал бумагу. С четырьмя детьми в Лондон. Четверо детей, прекрасные прикрытия, столько забот, столько всякой всячины. Опись содержимого сумок и коробок семьи Форгача. 4 мужских костюма, одно мужское пальто, один мужской халат, одни мужские спортивные брюки, 10 штук нижнего белья, 5 пижам, 10 рубашек, 3 пары ботинок, 6 пар носков. 3 женских пальто, 2 костюма, 7 платьев, 20 штук нижнего белья, 10 женских кардиганов и пуловеров, 5 пар туфель, 5 халатиков. 10 б.у. капроновых чулок, 15 полотенец, 20 детских платьев, 6 детских полупальто, 6 пальто альпака, 6 мишек, 20 детских рубашек. Два словаря, 40 учебников и учебных пособий, 10 романов для юношества, два учебника английского, одно правила венгерской орфографии, одна чертежная доска с линейками, «Один набор красок. Одна большая кукла. Один микрокосмос Бартока. Две тетради. Белла Балаш. Замок герцога Синяя Борода. Одна пишущая машинка Эрика. Одна кофеварка. Одна швейная шкатулка. Одна плотиная щетка с футляром. Один набор туалетных принадлежностей. Один набор для чистки обуви. Одно шерстяное одеяло. Одно байковое одеяло. Одно покрывало». 1 комплект столовых приборов, 6 ножей, ложек, маленьких ложечек, не содержит драгметаллов, 40 штук нижнего белья, 12 ботинок, 10 длинных детских брюк, 6 коротких, 6 юбок, 5 передников, 8 детских пижам, 20 детских носков, 5 плечиков для одежды, 2 простыни, 5 наволочек, 7 скатертей, 5 юбок. Валютное управление «Экспорт». 22 сентября 1960 года. Справка выдана. Разрешение ТИП-5. Марцел Форгач. Выбыл 26.09.1960. Венгерское телеграфное агентство. Финансовый отдел «Будапешт». Но теперь-то мы знаем, что он не только докладывал как журналист, но и сам был папой. СЭК, СОД под кот именем Папы, один из членов так называемой лондонской резидентуры. Папа Папой. Мало того, что он в мгновение ока превратился из Фридмана в Форгача, вышел в коридор товарищем Фридманом, а вернулся товарищем Форгачем. Папой. Страшно интересно, почему он получил именно эту кличку но теперь я этого уже никогда не узнаю». В занимательном исследовании Кристиана Унгвори о лондонской резидентуре и ее развале в одной из сносок всплывает некий Папаи. Он выступил с довольно-таки безумным планом, именовавшимся на профессиональном жаргоне «медовой ловушкой», в рамках которого обещал, что наша родственница соблазнит молодого англичанина, профессора истории, Тысяча картечи на одно ядро. Так и заорал бы. «Папа, кончай нести чушь!» Эта сноска до сих пор остается единственным свидетельством, что он действительно что-то делал, поскольку все три досье «Сек, Сот, Подкод, Им, Папой» исчезли без следа. Или, по крайней мере, пока нигде не обнаружились. Пишу это как потомственный журналист. Кровь так просто не забьешь. Она себя проявит. Куй железо пока горячо. Не знаю, хочу ли я вообще видеть эти папки. Хотя хочу, конечно. Не говоря уже о том, что я совершенно превратно понял эту невинную сноску. Наверное, потому, что хотел понять ее именно так. Просто спроецировал на эту серость и скуку фильм про Джеймса Бонда, потому что в сноске вообще не было речи, ни о какой медовой ловушке. Как бы ни ласкала мне уши экзотичность этого выражения. С тех пор я добрался и до оригинала в донесении жернова ИАГБ Исторического архива служб госбезопасности крутится медленно, из которых следует, что некий старший лейтенант полиции Имр Такач устно расспрашивал папу, папой, на квартире К, то есть конспиративной, И единственное, что беспокоило старшего лейтенанта, как он и отмечает в разделе заключения, было то, что определенные детали папа, папой, раскрывал лишь после долгих понуканий, как человек, который не слишком напрягает память, а на повторно поставленные вопросы давал разные, порой путанные ответы. Заключение. Уже в сентябре 1962 года папа и устно отчитывался о встрече Ж.А. с Х.Р. С тех пор я много раз просил у него письменный рапорт об этом, но он всегда на каких-то основаниях в этом отказывал. В ходе встречи я заставил его это написать. Ни рапорт, ни устный отчет неполный. В деле Х.Р. папа можно использовать, хотя на основании родственных связей и проделанной работы следует обдумать, в какой мере его вовлекать. Старший лейтенант полиции Имра Такыч. Этот адхок куратор не мог знать, что в 1963 году, после тотального провала лондонской командировки, папа заглянул в ту самую темную пропасть, в которую позже провалился уже основательно, то есть страдал от полного истощения нервной системы, как тогда выражались. Это было второе его истощение. Они случались раз в 10 лет. 53-й, 63-й, 73-й. Как будто задавая широту и долготу папиного сумасшествия. Вот он сидит на скамейке в саду больницы Корвина на аллее Горького после целого курса электрошоковой терапии. Мне тогда как раз исполнилось 11. Мама привела меня к нему, но папа не стал со мной разговаривать. Он вглядывался куда-то перед собой, смотрел, будто не узнавая. Когда в 2004 году я впервые вошел с улицы в ИАГБ, попробуй запомни это название, чтобы истребовать свои бумаги и бумаги моих родителей, а также все, что касается моего окружения, мне выдали лишь 3-4 листочка, не имевших никакого значения, совершенно безинтересных, и поперек каждого шла надпись большими зелеными буквами «Исторический архив служб госбезопасности». Я получил ровно столько, сколько и большинство заявителей, о которых я слышал. Даже сейчас, приходя в читальный зал архива на улице Этвиша и выходя оттуда, я вижу, что каждый день появляются новые заявители. вижу Насколько они уязвимы. Вижу, с каким терпением разговаривает с ними сидящий в стеклянной будке администратор. Точь в точь, как медсестра в нервном диспансере. Получив так мало бумаг, они, наверное, успокаиваются. Я не успокоился. Что же мне выдали? Один агент сообщил, что я сказал как-то раз на гуманитарном факультете. Полпредложения да еще и недословно процитировано. «Глупости. Тогда нам еще не раскрывали имен агентов. Сегодня я знаю, как его зовут. Лица не помню. Понятия не имею, кто он такой. Мне даже лень подойти к полке и открыть конверт, в котором я принес тогда домой эти несколько страничек. Все это было ни пришей, ни пристегни. Полное разочарование. И вот задним числом Когда я держу в руках две толстых подшивки, где и мое собственное имя встречается не раз, а не только имена моих родителей, когда я держу их в руках, виртуально, конечно, потому что вообще-то обе они, вербовочное досье и рабочие находятся на улице Этвиша в крепко запертом шкафу в зале для исследователей. Я, как бы помягче выразиться, поражаюсь, Почему мне вручили тогда только это? Грех было в 1990 году и позже не придать гласности все эти бумажки. Все до одной. Грех. Грех. Грех. Непростительный. Неискупимый. Один из документов, которые мне тогда выдали, все же представлял собой некоторый интерес. Правда, совсем уж косвенный. В ходе реабилитационных процессов последовавших после смерти Сталина, папу вызвали на улицу Дьорш-Кочи. С 1951 года на улице Дьорш-Кочи, 25, в Будапеште, находились следственное управление и тюрьма для политических заключенных венгерского МВД. Это было в июне 1954-го. Он рассказывал, как испугался, когда за ним закрылись железные ворота, как раскаленные на солнце железные ворота жгли ему спину. Именно этот момент ему было важно пересказать еще и еще раз. Мне кажется, тогда он испугался на всю жизнь. Конечно, не в первый раз и не в последний. Страх то и дело возвращался в 1973-м, в последний раз и окончательно. Эти протоколы с подписью моего 34-летнего отца на каждой странице я тогда и получил. Строго секретно. Министерство внутренних дел. Следственное управление. Заявление. Я, ниже подписавшийся... «Осознавая свою ответственность перед законом, обязуюсь ни при каких обстоятельствах не упоминать в присутствии посторонних о том, что был допрошен в следственном управлении Министерства внутренних дел. Принимаю к сведению, что в случае нарушения обязательства против меня может быть возбуждено уголовное дело». Будапешт. 30 июня месяца 1954 года. Подписку взял Младший лейтенант госбезопасности Дёрдь Беовшич. Подписку дал Марцел Форгач. Ах, это подпись. Это сплетение букв. Офицер, проводивший допрос, вёл себя корректно. Именно так, как, по нашим представлениям, следует вести себя в ходе процесса по реабилитации. Был объективен, сух и приставал скорее к свидетелям, которых тогда вызывали по делу, чем к бывшим подсудимым. Он прекрасно знал, как за пару лет до этого были получены эти самые свидетельские показания. Вполне возможно, что в каком-нибудь другом деле он сам и избивал подозреваемого до полусмерти. Быть может, именно поэтому он так охотно разыгрывал из себя джентльмена, когда вел необходимые для реабилитации очные ставки. Папа, по его собственной версии, был всего лишь Жульеном Сорелем, заблудившимся на поле битвы. Если не считать нелишенных художественности рассказов о том, каким, в том числе и физическим, переживанием оказался для него страх, он вообще никогда не говорил, что он там делал, а я не спрашивал. Хотя мне и в голову не приходило его расспрашивать. У нас просто не было слов для нормального разговора. При том, что рассказчик папа замечательный. Он и стихи писал. Смолк, быстрых капель перестук, Сквозь тьму спешит толпа, Поют деревья на ветру, А я все жду тебя. Такой стишок он сочинил для кати Незадолго до того, Как ее сожгут в Аушвице. Их застали инфлагранти, Ее родители — слишком рано вернувшиеся домой из-за того, что отменили киносеанс. Есть даже фотография. Кати на катке в сад Марнемити, но сейчас не найти. За пару лет до того, как папу вызвали некоего Эндрия Рошту, папиного начальника в пресс-службе премьер-министра, с июня 1948 до сентября 1949 года, когда всю компанию поспешно отпустили на все четыре стороны, приговорили к длительному тюремному сроку по одному из второстепенных дел, сопутствовавших показательным процессам. До этого эндри Рошта, точно так же, как и мой папа, работал под началом Ракоши. Есть еще такая история. Папа перевел на французский какую-то речь товарища Ракоши, и в один прекрасный день Ему звонит сам матиш говорит натреснутым голосом в трубку и поздравляет папу в связи с его прекрасным французским. Папа сначала немного испугался, но потом, выпячивая грудь, стал рассказывать всем и каждому, что произошло. Ну так вот, в июне 1954-го отца вызвали на улицу. «Дьершкачи». Выступил он относительно неплохо, хотя все равно стыдно. Так и слышу, как он заикается, юлит, оправдывает себя. Не так, не тогда, не совсем это. Как проходил ваш допрос в 1949 году в связи с делом эндри Рошты? Насколько мне известно, в 1949 году В связи с Роштой меня допрашивал некий старший лейтенант Хорват. В ходе допроса Хорват спросил, как это я не заметил, что Рошта развернул враждебную деятельность, как можно было не видеть, что Рошта враг, который, кроме всего прочего, терроризирует венгерскую прессу. В ходе допроса Хорват подталкивал меня к тому, чтобы я искал взаимосвязь между деятельностью Рошты и тем фактом, который он же мне и сообщил, что Рошта враг. Среди прочего, Хорват спросил и о том, известно ли мне, что Рошта был шпионом. Когда я сообщил ему, что нет, Хорват спросил, «Теперь, когда я уже знаю, что Рошта шпионил на иностранные державы, о каких враждебных действиях я могу сообщить в связи с Роштой или о деятельности, которую можно связать со шпионской сущностью Рошты?» В таких обстоятельствах в 1949 году я дал свои показания на Эндре Рошту. Но из протокола еще и выясняется, как в 1949 году при активном папином участии пресс-служба премьер-министра трудилась над уничтожением свободной прессы. Была ли по линии венгерской прессы такая направленность, что форму и содержание падких на сенсации буржуазных газет следует переключить на разъяснение политики партии и правительства? Была задача приучить журналистов буржуазных газет к тому, что нужно менять форму и содержание газет и переходить от прежней погони за сенсациями к установкам правительства и партии. Какую работу развернул Рошта при проведении в жизнь вышеуказанной задачи? Подход Эндри Рошты в связи с вышеуказанным состоял в том, чтобы приглашать к себе редакторов буржуазных газет или беседовать с ними по телефону. В этих беседах Рошта давал упомянутым редакторам установку относительно того, какими темами следует заниматься их газетам. И работа Рошты приносила результаты, поскольку газеты как раз и печатали в связи с сельским хозяйством или промышленностью те статьи, которые Рошта отдавал им готовыми, или те, которые он говорил им написать. Было ли вследствие вышеуказанной деятельности Рошты оказано такое воздействие на газеты, что они унифицировались, а их читаемость упала? В буржуазных газетах действительно наблюдалась определенная унификация, которая отчасти была следствием того, что пресс-служба премьер-министра не могла проводить достаточную работу со всеми редакторами буржуазных газет, а по большей части – только давала им общие установки. Однако редакторы буржуазных газет неохотно занимались публикацией и редактированием статей, посвященных политике партии и правительства, и не приводили их в ту форму, в которой это было бы понятно читающей публике. И одним из последствий было то, что читаемость буржуазных газет упала. Тем не менее, я не могу утверждать, что это стало следствием намеренно плохой работы со стороны Рошты, поскольку, по его словам, он постоянно поддерживал связь с высшим руководством партии. В своих единоличных решениях или указаниях он всегда ссылался на товарищей, работающих в ЦК. В общем, эти показания оказались не таким уж приятным чтением. И был еще другой странный случай. Четыре года спустя, 26 мая 1958-го, двое следователей в Гражданском позвонили к нам в квартиру на проспекте Атилы-8, чтобы, как пишет замначальника сектора Хуга Немет в своем труде о заглавленном изучении обстановки, расспросить моего отца, члена рабочей милиции, о наших соседях. По оценке замначальника сектора, Консьержка была недостаточно благонадёжной, поэтому они обратились к отцу и к ещё одной квартиросъёмщице, Корнелии Палачик. Прекрасно помню папину серо-стального цвета, форму рабочей милиции. Один раз я даже видел его в ней на параде. Быть может, как раз в 1958 году, 1 мая. Сидела она на нём не то чтобы блестяще, Это его четвертая по счету и последняя форма. Первая была гимназии Эменеску, вторая в румынской армии без всяких знаков различия, третья в английских колониальных войсках. Но гораздо больше меня волновало то, что свой служебный револьвер и патроны к нему он держал в ящике письменного стола, мне кажется, нарушая тем самым правила хранения оружия. Очень мне нравились эти валявшиеся среди бумаг патроны в латунных гильзах. Я часто их рассматривал и даже играл с ними, когда отца не было дома, потому что вообще-то этот ящик открывать было запрещено. Они действительно были красивые, эти патроны, и довольно тяжелые. Выходит, наш дворник доносчиком не был. Помню, сыновья у него были дикие, в футбол играть толком не умели, Грубо толкались на поле, но, как сыновьям дворника, мы им это прощали. У них была власть. Ленарты жили в первой квартире, в полуподвале, и мы часто усаживались на корточки перед их выходящим во внутренний двор окном. Держали военный совет, когда появлялись основания опасаться нападения извне. Мы собирали колючие конские каштаны в качестве снарядов. Особой опасности эта война между мальчишками с пустыря и защитниками дома не представляла, хотя мне чуть не выбили левый глаз половинкой кирпича, заброшенного в верхний двор с крыши высокой каменной ограды. Время от времени за спинами своих сыновей показывался с глумливой улыбкой на лице сам дворник, дядюшка Ленард, который любил поймать мальчишку просто с целью выкрутить ему ухо. Если же он вдруг отлучался из дома, его сыновья пускали нас в будку, и мы копались там в дворницком Гроссбухе, перечитывая его смешные замечания о жильцах. В мае 1958 года следователи позвонили в дверь нашей квартиры на проспекте Атиллы 8, лестница Ди, третий этаж. думаю Тогда папа тоже испугался. А если и нет, то он все-таки должен был знать, с кем имеет дело. Они расспрашивали его о нашем хромом соседе, чье появление всегда приводило меня в крайнее смятение. Я его боялся. Это был песочный человек из сказки гофмана Черноволосый, темноглазый, замкнутый, хромой дядя. Выходит, и он, песочный человек этот, сохранился в архивных бумагах. И, как выяснилось, до 1956 года песочного человека тоже завербовали. В изучении обстановки установлен такой поразительно интересный факт. Обычно он уходит из дома утром и вечером возвращается домой к себе в квартиру. Приходил он всегда в одно и то же время около шести вечера. Ортопедический ботинок с толстой подошвой который он носил на правой ноге, близился громким топ-топом по винтовой лестнице. Пока он добирался до третьего этажа, проходила целая вечность. Я до дрожи боялся, как бы он меня не увидел. В рапорте утверждается, что песочный человек по месту жительства не делился своими мнениями в связи с политическими вопросами даже с ближайшими соседями. В период контрреволюции находился дома. Временами изредка куда-то выходил, но быстро возвращался. Как добавляет Хуга немец, в 1957 году через свои связи в райкоме он вступил в партию, ибо в первичной ячейке его не приняли, поскольку после событий полиция наблюдала за ним как за личностью, подозреваемой в подрывной работе. «Часто с безудержно колотящимся сердцем я подглядывал за ним через щель для почты, смотрел, как он возится с ключом, пока на лестнице не погаснет свет. От него несло алкоголем и табаком. И это не только отталкивало, но и привлекало. Тут нужно знать, что мои родители никогда не пили и никогда не курили. Настоящий мужчина пьет и смолит, как черт, сказала одна наша соседка по дому, отражая папину романтическую атаку или как раз наоборот. Наверняка этого никогда нельзя было понять, уступая его ухаживанием Как выяснилось из дела, которое я изучал пару дней назад, в сентябре 2015 года, потому что таков уж этот архив, стоило только тронуть в правильном месте, и материал посыпался на меня, как из рога изобилия, так что под конец на столе образовалась настоящая башня из папок сочного человека, как члена левого крыла национально-крестьянской партии, который к тому же тайно вступил в венгерскую партию трудящихся, в конце сороковых годов один раз уже вербовали. Информатор под кодовым именем Золтан пал был завербован в 1949 году на идейных основаниях. Добросовестен в работе, полученные задания исполнял по мере своих знаний и возможностей. В ходе его секретной работы мы не сталкивались с двурушничеством, деконспирацией. После контрреволюции он тоже с готовностью предоставил себя в наше распоряжение. Его работа во многом помогла при повторном учете правых элементов Национально-крестьянской партии. Это уже докладывает старший лейтенант Януш Энгельград. Однако материалы этого агента пропали в водовороте 1956-го. Если не считать той печальной роли, которую он сыграл в политике, песочный человек не такой уж и злой и страшный. Его отец был простым ночным сторожем. Живет в хорошо обставленной однокомнатной квартире со всеми удобствами. Поддержанием чистоты в квартире занимается приходящая домработница. С жильцами дома, за исключением только одного-двух, он поддерживает шапошное знакомство. У него был широкий круг друзей, которые приходили к нему до событий, но главным образом в ходе событий. Во время контрреволюции и после нее к нему заходили самые разные личности, как то – люди из провинции, чиновники и журналисты. Эти люди приходили в разное время дня, бывало, что оставались и на ночь. Хотя после событий он снова вступил в партию, в МВД хотели знать не стоит ли завербовать его снова. И мой папа, поскольку дворник у них на поводу не пошел, мой папа, то есть лицо, предоставившее информацию, быстренько, прекрасненько рассказал им, что знал. Согласно его сообщению, в настоящее время к нему тоже приходят в подобной форме и в те же моменты, что и во время событий, только еще не так часто. И все же больше всего моего отца тревожило то, что этот молчаливый, хромой человек в ортопедических ботинках, пулой была его фамилия, по выходным возвращается домой очень поздно и каждый раз с новой женщиной. В любом случае, по вечерам он взбирался по винтовой лестнице в состоянии сильного опьянения. Свободное время проводит с друзьями и женщинами, вследствие чего на квартире бывает мало, за исключением того времени – когда к нему регулярно приходили. Материальное положение удовлетворительное. С родителями и родственниками в провинции состоит в регулярной переписке, по временам их навещает. Но в ряде случаев эти лица у него ночуют. Его друзья и различные молодые зрелые женщины часто проводят там ночь и кутят. Он больной человек, много раз лежал в больнице с легкими. «Ах, эти молодые, зрелые женщины!» Мать с отцом старались говорить тихо, «но ведь пулои» и на иврите пулои. Он был молчалив и становился все молчаливее, уже не старался водить дружбу с подозрительными элементами, о чем органы определенно жалели, поскольку таким образом они его теряли. Я, что было дух убежал вверх по лестнице, стоило мне издалека его заметить. Стоя на темной лестнице, я зачарованно следил сквозь пыльное окно, как хромой черт, еле ковыляя между цветочными клумбами по узкой, выложенной камнем дорожке во внутреннем дворе, приближается к лестнице. «Все-таки не может это быть случайностью, что у человека такой страшный сосед», — прикидывал я. «Это судьба», — думал я, убегая от него в квартиру, и дважды поворачивая ключ в замке. Неожиданный поворот в конце дела. Имея в виду ограниченные возможности для разведывательной деятельности, а также нахождение на руководящей работе в ВСРП, он, согласно оперативным правилам, не может быть членом нашей агентурной сети, поэтому рекомендую исключить его из сети и больше не использовать в качестве контакта в обществе. А под конец он еще и нашел в себе силу показать им фигу. Подписку о неразглашении в связи с прекращением связи я не взял, поскольку информатор отказался от ее написания на том основании, что при вступлении с нами в связь от него не требовали подписку о неразглашении, соответственно, он не видит необходимость давать обратную подписку. Слышу, как папа вполголоса Немножко скороговоркой обсуждает с мамой песочного человека. Мне пять лет. Они замечают, что я слежу за ними, уходят в большую комнату и закрывают за собой дверь. Но сейчас речь не о папе. Дальше его нож утащила Брурия.